Глава сорок Триумф Сержа Александра. Князь Сденко Лобковец действительно помолодел. И не только от радужных перспектив ближайшего будущего, но и от самого, что ни на есть реального — чека на крупную сумму. О, этот магический чек! До сих пор Лобковицу... Больших моральных и материальных усилий стоило скрывать свою еще приличную бедность разоренного магната. Он снимал крохотную комнату в чистеньком отеле на Рюделе Помп, завтракал и обедал в дешевых ресторанах Прификс, курил 60 сантимный вольтижер, утешаясь тем, что покойный император Франц Иосиф в домашнем обиходе долгой жизни своей никогда не изменял своим трабукос, по пятнадцать крейцеров за штуку. И вот в двадцать четыре часа разительная перемена. На улице Револи в большом отеле Лобковец снял номер с балконом на Тюльерийский сад. По старой привычке завтракал и обедал, хотя у вышедшего из моды, но все еще сохранившего свою тонкую кухню паяра. Лучший портной одел князя и он почувствовал себя почти так же, как в тени возвратно ушедшие дни, когда он был близок к особе его апостолического величества. Началась оживленная телеграфная переписка с оставшимися в Будапеште друзьями. В интересах дела и для его ускорения охваченные нетерпением магнаты единогласно требовали приезда господина Сержа Александра в столицу Венгрии. Лобковицу не пришлось убеждать председателя Треста венгерских землевладельцев. Серж Александр сам зажегся идеей этой поездки. «Ах, князь, это будет великолепно! Венгрия оставила во мне такие чарующие воспоминания. А ваша аристократия – одна из древнейших в мире и полна благородных традиций. Утонченнейшие и в то же время... Что-то феодальное, средневековое. Поедем, конечно, поедем. Начались лихорадочные сборы. Все эти дни парламентское кресло Бонна пустовало. Социалистический депутат шариком на коротеньких ножках носился по министерствам, слетал на аэроплане в Женеву и вернулся оттуда с такими потрясающими рекомендациями на имя Сержа Александра, каких еще никто не удостаивался от Лиги Наций за все время ее существования. Не ограничиваясь этим, не ограничиваясь личными письмами высших сановников республики, Бонна мобилизовал виднейших лидеров своей партии, то есть, в свою очередь, в запуске друг перед другом, стараясь быть приятными господину Сержу Александру, не поскупились на краски и комплименты. Во всеоружии всех этих патентов на финансовую гениальность, политическую благонадежность и кристальную честность можно было ехать не только в Венгрию, но и в любую великодержавную столицу. И Серж Александр поехал. Поехал как владетельная особа, с пышной свитой и целым штатом секретарей. В комфортабельном салон-вагоне любезно предоставленным господину Сержу Александру до итальянской границы разместились он сам, князь Лобковец, Бонна, Бари, граф де Пребуа-Крансе и еще один секретарь. Все остальное окружение, благодаря обойденной Венгрии, занимало соседний спальный вагон первого класса. Этот поезд, как корабль аргонавтов, устремившийся за золотым руном к берегам Дуная, Покинул Париж глубокой ночью. Ранним утром подъезжали к Леону. Два пассажира одного из купе спального вагона, проснувшись, оглядели друг друга. — Господин Шпир, вы не узнавали меня? Я же Флинто, Флинто, директор глаз Парижа. Какая приятная сюрприз! Для молодого композитора совсем не было приятным сюрпризом лицезреть толстую меднокрасную физиономию наглеца, который в буквальном смысле собственной грудью вытеснил его из своей театра режанс. Но этот господин едет с ним в одном купе. Кроме того, он, очевидно, гость Сержа Александра, и необходимо соблюсти минимум любезности. Да, я вас узнал только сейчас, потому что, когда вчера вечером я вернулся из вагон-ресторана. Вы представляли собой бесформенную массу, завернутую в одеяло. Бесформенная масса! Это гениально! подобострастно хихикнул Флинто. Но я, поздравляю вас, вы делаете большой карьер. На грандиозный раут в честь Серж Александр выиграет свой композиций. Да, это будет сочиненная мной попури старовенгерских мелодий. А мелодий это гениально. «Надеюсь, теперь вы не откажется взять мой рекламу». И мгновенно Флинто вытащил из-под подушки номер своего журнала. Портрет, заметка, все за пятьсот франков. Припертый к стене в подлинном значении слова, Шпейр, сунув руку в карман висевшего над головой пиджака, вынул бумажник и отсчитал Левантинцу пять сотенных бумажек. Едва успев схватить их своими красными, как сосиска, пальцами, И, тотчас же утратив всякий интерес к своему спутнику, Флинто повернулся на другой бок и захрапел. Поезду Сержа Александра на Будапештском вокзале приготовлена была торжественная встреча. Когда виновник торжества появился на перроне в черной визитке, белых гетрах и с цилиндром в руке, юная графиня Андраши поднесла ему букет белых роз. В этот момент оркестр огласил ясный утренний воздух звуками марсельезы. Тотчас же по окончании гимна старейший из магнатов Гравзичи в национальном костюме и сосыпанные драгоценными камнями саблей встретил дорогого и желанного гостя приветственной речью. Посланные заранее квартирьеры уже заняли для Сержа Александра и его свиты весь билетаж отеля «Унгария». 18 окнами выходившей на живописную панораму Дуная. Личный секретарь Ставистского, он же в торжественных случаях и обергов-маршал его двора, не удовлетворившись ввиду важности момента обычной, хотя изысканной посудой отеля, вытребовал с разрешения регента Хорти исторические сервизы городской ратуши, покидавшие свои музейные витрины только в тех исключительных случаях, когда ратушу удостаивал своим высоким посещением император-король. Банкет был назначен на 8 часов вечера, но уже с полудня десятки людей спешно заняты были приготовлением подобающего убранства. Лестницы и площадки представляли собой висячие аллеи молодых пальм, стройно выходивших из художественно задрапированных восточными материями кадок. Все обширные анфилады комнат и зал, предназначенных для банкета, буквально утопали в цветах. Так пышно не обставлялись приезды в столицу Венгрии. Даже ее друга из Лондона, лорда Ротермира, в 120 своих газетах, немолчно требовавшего на протяжении ряда лет, восстановление венгрии в прежних границах банкет собрал все правительство во главе с регентом весь дипломатический корпус самые густые сливки венгерской знати и виднейших представителей венгерских финансов и венгерской промышленности надо ли пояснять что серж александр красовался на самом почетном месте имея по правую руку свою супругу регента-адмирала, а по левую сидел французский посланник. Когда по выработанному Обергов маршалом церемониалу настал момент произнесения речи, Серж Александр, поднявшись с бокалом в руке, окинул взглядом перспективу столов с несколькими сотнями избранных гостей. Из политических соображений он произнес свою речь по-немецки. Стоящий рядом с ним микрофон воспринимал каждый звук его голоса. Зная свою аудиторию и желая ей понравиться, Серж Александр окрасил свое слово ярко-монархическими тонами. В конце он даже выразил уверенность, что недалек тот час, когда рыцарский венгерский народ в единодушном порыве возденет заветную корону святого Стефана на юную голову очаровательного принца, который в настоящий момент заканчивает свое образование в Бельгии. Ответом на эту речь была неистовая буря долго не смолкавших рукоплесканий. И так же долго, как бы под тяжестью их склонив голову, стоял растроганный оратор. Зато сидевший на краю одного из дальних столов, поглотивший немалое количество дорогих вин, ударивших ему в голову Флинто, бессвязно выкрикивал «Это! Это гениаль! гениально! Гениально!»